Девятая глава. Купцы. В тот предрассветный час, когда Мухаммед Султан еще мылся на краю своего восьмиугольного водоема, со всего города уже спешили к базару торговые люди, купцы, перекупщики, ремесленники. Пешили, пробегая по тесным щелям глиняных переулков, пересекая перекрестки, где над водоемами склонялись деревья и взлетали горлинки. Бежали мимо мечетей, активирующие уже ждали призыва к первой молитве. Спешили к своим ловчонкам, чтобы, наскоро обменявшись приветами или с нарочитой медлительностью почтительными поклонами, поскорее взглянуть на товары, разложить их к началу торговли, поделиться с соседями новостями и мнениями о минувшей ночи, обсудить виды на предстоящий день. Минувшая ночь всех взволновала. Даже и те, кто безмятежно проспал все голоса и суету этой ночи, даже и они уже знали. В синем дворце что-то случилось. Был там совет до утра, куда там чались гонцы оттуда. Огни пылали там всю ночь. Говорили, что какой-то оборванный чужеземец кричал у городских ворот, требуя допуска к повелителю. Но никто не знал, что за человек это был и откуда. Оставалось лишь гадать и догадываться. И каждый гадал по-своему, и каждый придумывал всему этому такое объяснение, от которого одних обревала радость, а других пробирала дрожь. В базарных рядах, кроме хозяев, никого не было. Даже караульные еще только подымались с ночных подстилок, поеживаясь от утренней прохлады, позевывая, потуже запахивая свои латаные халаты. Купцы шептались друг с другом, отводя собеседника от любопытных ушей в сторонку. Каждый торопился разгадать, думая не столько о том, что миновало ночью, сколько о том, как откликнется эта ночь на дневных делах. А когда человек торопится с разгадкой, редко она отдается человеку. Трудную задачу легко решать в покое, а в суете и к легкой задаче не подберешь ключа. Человек ночью стучался в город, стражи не ходили пускать, а пришлось. Он такое шепнул, что пришлось. А по виду что за человек? Сказывают, ничего не разберешь. Весь волосат, под волосами ни лица, ни голоса, ничего. Взяли его, допустили к самому повелителю, а человек был весь ободран, весь в крови. И началось... Оттуда гонцы, туда полководцы. Огни пылают, кони ржут, боевые трубы. И трубы трубили? Ой, право не знаю, не слыхал. Да вы же сказали. Я? Что же, мы наслышались, что ли? Третий мрачно прошептал. Трубы, значит, война. Я не говорил трубили, оробил рассказчик и уже косил глазом в сторонку, чтобы шмыгнуть прочь от опасного разговора. Шептались и в другом закову. Утешение вселенной, государь наш... Всю ночь учил своих воителей Учил, учил И решил отправить огромные караваны Множество нашего товара в дальние края И есть слух Будто из нас, из купцов Избирать, кому с теми караванами ехать А кто поедет, назад вернется Весь в жемчугах, весь в золоте Там золото нипочем Там из него подковы куют Там из него колеса на арбы ставят А деньги там железные и кожаные Да где же это? Там, куда караваны пойдут «А куда? Куда пойдут?» «Ну это...» Рассказчик делал немое лицо в знак того, что на такой вопрос он отвечать не смеет. Сам, мол, если смекались, смекай. И собеседник, чтобы не потерять достоинство, делал вид, что и сам смекнул. Дело ясное. В третьем заковулке говорили «Колчан доблести, государь наш, задумал поднять торговлю нашу превыше прежнего». И ныне так торгуем, как дедом нашим и не снилось, а впредь станем много выгоднее торговать. И ныне налоги с нас против былых времен скинут вчетверо. Ну, братья мои, хотя и не в четверо, вам сколько не скинь, все мало. А Нончи ночью решили еще скостить. Это зачем же? За тем, что небывалые товары сюда идут, небывалые покупатели едут. С товаром или за товаром? И что означает оборванный гонец? Ночной. «А разве это гонец?» «А кто?» Тогда третий собеседник объявлял. «Я у самых ворот живу. Стражи сказывали, это известный полководец». «Наш?» «А чей же?» «Значит, наших разбили?» «Значит, враг появился?» «Как так?» «Если сам полководец явился в этом виде, в ночной час, всякие понимают, разбили все его воинство, один он уцелел». И, чтобы его не поймали, днем скрывался, ночью скакал. Вот и доскакал с известием. Похоже на истину. Когда же это было, чтобы наших разбивали? Не вражеский же полководец к нам прискакал. Он к своему царю поскачет. Похоже на истину, братья мои. Подумайте, пропустят ли простого человека сразу к прибежищу угнетенных? А этого сразу пропустили. И когда? Среди ночи когда смиренный сын своего кровного отца не решится пробудить. А тут самого разбудили. Похоже на истину. А что за человек это был? Ростом очень высок, глаза в крови, голос как труба. Весь в кольчугах мечи сверкают. Стражи разглянули, узнали, разом ворота настежь. Въезжай скорей. Значит, война? Этого я не сказал. Об этом говорить... Вы говорили, около ворот живете, около самых ворот Шейх-Заде, да он-то ведь въехал через ворота Феруза, это в другом конце города, а говорите война. Не сам я слышал, слух такой был, я слышал от тех, кто от стражей слышал. Хорошо, когда поход отсюда, когда война отсюда в другие земли идет, и торговать веселее, и каждый день новости, и редкие товары дешевле купить, а ходовые можно подороже сбыть. «Тут, братья мои, не то. Тут другое. Этот сюда примчался. Не сюда ли она идет, война, а? Не сюда ли, братья мои? Надо бы заранее разведать, ведь это не одно и то же? Отсюда туда ходить или она оттуда сюда придет, а? Кого же повелитель наш сюда допустит? А когда это было, братья мои, чтобы враги допуска спрашивали? Надо им, они и пробиваются». Да нас не пробьются, у нас базар большой. Не жирно ли им будет на такой базар пробиться? Надо выведать, братья мои. Может, закопать лишнее, прибрать? Может, и самим заблаговременно от этих мест тихие горы съездить? А может, какие особые товары понадобятся? Вдруг великий спрос начнется. Я так понимаю, надо товар готовить, чтобы под рукой был. Просмотреть его, освежить, разобрать. Насчет цен между собой накрепко уговориться и прочее. Я уговориться не прочь, братья мои. Да как? Ведь цена станет по спросу. Сперва надо спрос узнать. Да и то понять, кто покупает. С денежного покупателя один спрос. С худого не запросишь, если хочешь продать. Подошли другие купцы, опоздавшие к началу беседы. Слыхали? А что? Около Аму реки на переправе из Индии. А что? Караваны шли? Несметную добычу везли? Нету тех караванов. тютю. Как-как? Охрана была превеликая. Ото всех уцелел один воин. Еле добрался. Кричит, нету караванов. Захвачены. Кем же? Несметные калмыцкие орды нахлынули из Кашгара. Кашгар одна сторона, Индии другая. Достигли наших переправ. Перехватили путь из Индии. Теперь наши собираются, пойдут навстречу, Самарканд заслонять, Чтоб до нас, сохрани бог, не добрались. Говорил я, братья мои, что ж делать? Не спешите. Откуда слух? Моего зятя брат в синем дворце песцом, А тому песцу воин сказывал, А тот воин у самого повелителя ночью на страже стоял. Ну, братья мои, похоже на истину. Но тревоги, из истекшие ночи, еще лишь начинали расти на благоприятной базарной земле, вытоптанной за тысячу лет не только подошвами купцов и покупателей, но и сапогами завоевателей. Кого только не побывал на Самаркандском базаре за тысячу лет. Уже позабыли семена тех народов, лили свою кровь, пробиваясь сюда, чтобы лить здесь кровь самаркандца. Сколько раз за тысячу лет оказывалось могущество Самарканда попраным? стены разбитыми, люди погубленными, сокровища расхищенными. Ведь и сам Тимур начал с того, что вместе с Амиром Хусейном ворвался в Самарканд, держа кровавый меч над головой, а разговор с народом самаркандским начал казнями, нарушением своих клятв, расправой с людом ремесленным, но понравился купцам беседы с людом торговым. А не договорись он с купцами – Недомыслие великой своей выгоды от этой договоренности, и напилась бы утоптанная земля базара крови тех, кто ее утоптал. Чего же еще ждать, братья мои? Но шепоты и разговоры смолкли. С мечетей позвали народ к молитве, и подошло время, помолившись торговать. То был ревностнее, отошли от торговых рядов к мечетям, расстелили свои коврики или платки в тесных рядах молящихся. В недолгое время, пока Мулла не возгласил словословие Аллаху, пошли со своими чашами и скорлупами дервишей по рядам мусульман, опустившихся на колени в ожидании начала молитвы. Пошли, ступая пыльными босыми ногами по молитвенным коврикам и по чистым платкам, собирая подаяние. Все кидали им кто что мог, не примечая пыльных следов на разосланных чистых платках, куда предстояло прикладываться лбом на молитве. «Ступни дервишей священны!» И след их — след праведников Протяжные трубные возгласы мул Разносились перед рядами молящихся И каждый, стоя на коленях, падая ниц Бормоча молитву, думал свое Господи, Господи, вразуми Не дай оплошать рабу Твоему Просвети, дабы не проглядеть невыгоды своей Поспособствуй мне смертному достичь корысти своей Грешен, грешен «Ты один, Господь, велик и многомилостив!» И, расходясь с молитвой, все еще бормотали, как молитву, «Как бы не оплошать, как бы не прозевать!» А в харчевнях уже сидели завсегдатые, ждали, когда поспеют пирожки и лепешки, испечется конина, прожарится баранина. Приметив незнакомых просителей, разведывали, что за человек и откуда. Приметили. Много в то утро показалось на базаре людей из синего дворца, Прохаживались по рядам, заходили в харчевни. Были тут и дворцовые песцы с медными пеналами за поясом, и посыльные в круглых шапках из красных лисиц, и другие званий дворцовые слуги. Купцы с этими людьми осторожно затевали разговоры, в харчевнях присаживались к ним поближе, рассчитывая выведать новости о происшествиях в Синем дворце. «Кто-то ночью по городу езда была. Здоров ли государь наш, колчан доблестей?» «Езда?» «Была». Послы прибыли, о торговле договариваться, о прибылях торговать. А чего ночью? Дня им мало. Государственное дело. Так значит, послы? Послы. Любопытно бы знать откуда? От великих султанов и владык. Каких же товаров ждать? Разных. А любопытно бы знать? Не приказано оглашать. И так по всем корчевням, по всем закоулкам, где бы ни спросили дворцовых людей, всем любопытствующим был один ответ. Прибыли послы, ожидается большая торговля, какие товары закупают, какие сюда везут, не приказано оглашать. Эта весть отмела как мусор все остальные слухи. Но купцам не стало легче. Надо было разгадать, какие товары придержать, что надо поскорее сбыть. Знать бы, откуда послы, куда повезут свои закупки. Видно было бы, чего в тех странах не хватает, какой товар бывал там в прежние годы, на какие здешние товары зарятся тамошние купцы. А потому первое дело — узнать, откуда прибыли послы. Они въехали в город в ночной тьме и словно растаяли к утру вместе с ночными тенями. Нехотя без обычных бесед и напутствий, даже без обычного запроса, Продавали купцы товар мелким покупателям. Бери щепотку черного перца, драгоценного, как золотой порошок. Бери чашку соли или ляжку баранины и уходи. Не мешай купцам беседовать о большой торговле. Даже горшечники и сундучники призадумались, будто польстится Китай на глиняные горшки или Египет на пустые сундуки самаркандские. А может, от христиан послы? Из городов Рума, из Генуи или Венеции – С теплого моря. А может, навезут драгоценную пушнину из Москвы? Навезут золотых соболей, черных лисиц, голубых, белок, белое горностаев по сходным ценам. А те меха закупить бы разом, а потом везти на юг и на запад, Где на русский товар, на меха дадут золота вдвое больше, чем весят сами меха, Жаркие, пушистые, в руках они дышат, как живые, К ним прикоснешься, ласкают, как девушки — К ним принюхаешься, кедровым орехом пахнут или жареным миндалем. На воротник их положишь, они любой шелк затмевают. Любой бархат с ними рядом до матканиной кажется. Давно Самарканд заглядывается на эти товары. Бывало возили их москвитяне по Волге до Астрахани, а оттуда на Хорезм, с Хорезма на Бухару. Старая дорога, протаренная. Да перехватила эту дорогу золотая орда. Только и торговля теперь у нее закупать товар в Москве либо в Новгороде, да перепродавать в Самарканд. Разбив Золотардинского тахтамыша, пошел было Тимур дальше за Московской пушниной, повел на Москву свое непобедимое воинство. Да До дорога на Москву оказалась длинна, темными лесами загорожена, непроглядными метелями завешена, в югами порошой запорошена дальняя Москва. И остановился Тимур в Ельце. Тут проведал, что уже вышли на него рати московские, идут с пением воинских песен, несут впереди рати святыню, скоет за десять лет до того на Куликово поле выходили, когда Золотую Орду растерзали булатом мечей тяжелых, затоптали копытами северных коней. И повернул Тимур назад. И ушел. И с тех пор только косил в ту сторону прищуренными глазами, и даже память о том, как уходил из Ельца, приказал истребить. Но памятью о железном госте остались в русской земле доспехи непобедимого воинства. И века спустя плуг пахаря там или сям вывернет из широко раскинувшихся тучных пашен тот же гатайскую кривую саблю, смешавшуюся с истлевшими костьми, то позолоченный шлем на Орловщине, то самарканского чекана стремена под Курском. А если с Москвой не воевать, отчего бы с ней не торговать? Ведь целы в летописях и описи товаров, привозившихся из русских городов в Хорезм за сотни лет до Тимура, целые описи товаров, потребных русским, закупленных лет за триста до того в Хорезме. Уцелели имена купцов, ездивших до Астрахани из Хорезма и приезжавших из Астрахани в Хорезм. Нынче стеной встала поперек той дороги золотая Орда, но договорись с Москвой Тимур, прахом рассыплется Орда, Как гнилые ворота Сразу раскроется сквозной простор От Индийского океана до берегов Балтики До Варяжского моря Протянутся торговые пути От Инды и Ганга До Западной Двины Станут караван сарая Под тенью берез и сосен Зазвенят колокольцы караванов Над рекой Волховом Не мечом расчищать надо ту дорогу Меч и ступится такую даль Не мечом, а кошелем не копытами конницы ее утаптывать, а мягкими подошвами купеческих сапожков. Ведь не зря Тимур, как своих воинов, берег самаркандских купцов. Воины захватывали ему добычу. Купцы обращали добычу в золото, приумножали ее стоимость во много крат. А чем дальше везешь товар, тем он дороже становится. И многие из купцов, вхаживавших в сарай ордынский, переглядывались. О, если бы эти послы...» Да были бы послами московскими. Но слух о послах заслонился новым слухом. Позже прежних дворцовых людей показались поодиночке другие, оттуда же, из синего дворца. От них стало известно, что, может быть, и прибыли послы, но не затем ли, чтобы договориться о совместном походе. Звать в поход на север, на Китай, на Хатан, через холодную землю. Что для этого похода ладят закупить в Самарканде запасы кож, сколько бы ни предложили им, почем бы ни запросили. И опять, как незадолго до того из уст в уста пошло гулять по всем лавкам, по всем караван-сараям, по всем рядам, по всем чуланам тревожное слово «кожа». Покатилось слово по базару, и купцы уныло расступались перед ним, давая ему дорогу. Золотом звенело оно. Барыши и прибыли оно в себе таило, а в руки никому не давалось. Да и не было рук, чтобы по-хозяйски к нему протянуться. Нигде не осталось кож. И еще знатнее стало это слово к полудню, когда показались в кожевенных рядах знатные начальники, тысячники, а за ними сотники. прашивали сапогов, льстились на скудные кожевенные остатки, предлагали мастерам большие доходнейшие заказы на обужу для войск давали цену, какую не запроси. Купцы, опустив руки, стояли, прислонившись спиной к стенам, безучастно глядя на такой приступ покупателей. Видели? Теперь ясно. К северу пойдут. Ясно. Теперь кожу им только давай, только бы... А где ее взять? Теперь бы... Но оставалось только стоять, прислонившись к стене, будто никакого дела до кож нет у этих приумолвших торговцев. А когда появились и простые войны, базар переполнился. Они теснились, толкались, настаивали, выспрашивая, не заряжалось ли у кого продажные обужи, постукивали деньгами, подкидывали на ладонях серебро, торопясь исполнить мирозавоевательный приказ и ко дню осмотра и проверки иметь на себе исправные сапоги, да в мешке при себе запасную пару. Таков был порядок в Тимуровом войске. Земледельцы или кочевники, ли созданные в Должны были взять с собой в поход запас еды Один колчан, тридцать штук стрел, один лук, на лучи и щит На каждых двоих конных воинов, когда призывались кочевники Кроме двух лошадей под седлом должна быть еще одна заводная лошадь Каждый десяток воинов должен иметь купленную вскладченную палатку Два заступа, одну мотыгу, один топор, один серп, одно шило Десять иголок, вязку веревок одну крепкую шкуру и один котел. Все это воины заводили за свой счет, без ущерба для царской казны. Большая часть из этих припасов давно была заготовлена, но указ о сапогах появился лишь по утру, и теперь всякий по-своему кинулся его исполнять. Тысячники и сотники спешили закупить побольше кож, чтобы перепродать их воинам. Воины спешили сами купить, чтобы не залезать в быстро возрастающие долги к своим воеводам. Но кож не было. Купцы уже все вынули, если у кого было запасено или припрятано из тайников, из сундуков, из домашних припасов. Часа не прошло, все было сбыто. А спрос еще только начинался, а цена лишь начинала расти. Еще не настал полуденный зной, а уже ничего кожевенного по всему базару не осталось. Уже перекраивали на сапоги кожу с седел и со всяких иных кожевенных изделий. А спрос еще только начинался. Разыскали исконных кожевников, и Мулло Фаиза, и Сададдин Бая, но они только разводили руками, оглушенные базарной сутолокой. Не на мягкие тюфички, на голые кирпичи сел обессилевший Мулло Фаиз той нише караван сарая, Шамсину рота, где достойно торговал еще недели за две до этого дня. Он сидел, беспомощно привалившись к стене, Если бы не стена, не было бы сил сидеть, уставясь круглыми глазами в землю, не поднимая глаз на тысячника, приступавшего к нему, сетовал. Весь товар вышел, вышел весь товар. Съели вы его, что ли? Сами не знаем, куда делся. Не поймем, куда. Был, совсем недавно был. Еще в носу запах его не выбетрился. Чую запах, чую, будто они рядом, кожи. И сколько было, о, Господи! До самого верху навалены, полным-полны склады, никто не брал. Радовались, что сбыли, а теперь хоть плачь. А еще первейший кожевник с досадой сплюнул тысячнику, ходя. — Хоть плачь, — покорно твердил ему вслед Мулло Фаис. Но ни на минуту не мог присесть жилистый, непоседливый старик Садридин Бай, Сновал по всем знакомым щелям, шарил по мастерским сапожников и шорников, по лавкам и караван-сараем. Возникал то в одном, то в другом месте необъятного самаркандского базара, одухотворенной надеждой на небывалую выручку. Но кош нигде не было. Он за бесценок сбыл ненавистные тюки полосатого пекасама, сбыл шелк, чтобы собрать хоть немного денег для перекупки кош. Но деньги стучали в тощем длинном морщинистом кисете, болтавшемся на животе. А кош нигде не было. У ворот караван сарая, шамсину рота, несколько сотников окружили среди бая, суляя ему, любую цену дадим, отец, уступите кожу, ищите, находите, любую цену дадим. Но взмахивая полами темного купеческого халата, он только жалобно восклицал. Если б был товар, у братья, если б был, так ожесточенно покупатели осаждали купца. Будто не костлявый старец перед ними, а вражеская башня, полная защитников и сокровищ, под которую надо подвести подкоп, а еще лучше свалить ее одновременным натиском. Так они были заняты, что не заметили, как мимо проехал на стройном тонконогом гнедом коне, высесть на высоком седле славный по всему войску царевич Халиль Султан. Проехал в простом халате, но такой веселый и приветливый, радость переполнявшая царевича после слов желанный шат мульк, украшала нарочитую простоту его одежды, как золотое шитье. Сопровождавшие его охранители, одетые много наряднее своего царевича, тускнели в блеске радости озарявший Хариль Султана. И едва они проехали, народ тут же вернулся к прерванному разговору. А может, послать бы куда? За кожами. А куда? Да есть же города, где кожи лежат. Лежат, вздыхали купцы. В харезме лежат, в ясах лежат. Вот бы туда и послать. Нам-то они сейчас нужны. Скоро ли их довезешь из Хорезма? Длина дорога, а надо да сейчас. Гонец привез письмо Амира Муратхана в Герат. Отправляясь из синего дворца, он получил с дворцовой конюшни самую захудалую лошаденку, какая только нашлась у конюшева. Царский гонец по пути имел право менять свою лошадь на любую встречу, какая бы ему ни приглянулась. Кто бы на ней не ехал, Царскому гонцу никто не смел отказать. За такой отказ полагалось суровое наказание. А потому на выезд гонцам хороших лошадей не давали. Какую не дай, ей на эту конюшню уже не вернуться. предназначен ей сгинуть где-то в чужих руках. Выехал, и лошадь, вдохнув привольным ветром степей, сперва бодрилась, шла веселой игрой, да вскоре выдохлась. Как не хлестал ее... Как не долбил ей бока каблуками всадник, без черепахи сокола не выдолбишь. Вез письмо гонец и поглядывал на встречных. Ничего завидного не встречалось. Ехали крестьяне на арбах, но их кони, нагруженные в упряжки, под седлом не разыграются. И невелика честь гонцуль льститься на упряжную лошадь, с деревенщиной мену затевать, на мужицкую худобу зариться». Так и вез письмо, прикидываясь перед встречными, что эдакая езда ему по нраву. Нрав, мол, у каждого свой. Но едва разминувшись со встречным, едва оставшись один, нещадно хлестал и горячил своего одра, всей душой торопясь в герат, где народ смирней, и еда жирней на степенном дворе шахруха. Так и не изловчился до жары сменить скакуна. А как время подошло к полудню, заехал в степной рабат полдневать. В то же утро в синем дворце Мухаммед-Султан вызвал Аяра и послал его вслед за гератским концом. Аяр сам зашел на конюшню и как не упрямился, как не излобчался конюши, чтобы сбыть Аяру Мухортова коня с мокрецом. Аяр и себе самому и своей охране подобрал крепких выносливых коней, да и в охрану себе выбрал из барласского караула двоих приглянувшихся ему воинов, Неразговорчиво Дангасу, до да тяжелого на руку догала. Едва выехали за город, пустил коня, и только пыль метнулась в сторону, стелясь по ветру. Да на макушке гонцовой шапки забилась красная коса, сплетенная из трех прядей шелка, знак личного слуги повелителя мира. Далеко впереди Герат. Восемь дней положено на гонцу на дорогу до Герата. Есть время у Аяра, чтобы настичь переднего гонца. Да не терпится. Белым пламенем зноя полыхает и слепит небо. Дальний город тлеют в сизом мареве, степь горяча, как свежая зола. Мазанки деревень светятся, будто облепленные расплавленным серебром. Ветер сушит и обжигает губы, свет режет глаза, колени горят на жарких боках коня. Благо, что плотный халат укрывает тело от зноя, что круглая листья шапка затеняет теме. А яру першись лбом встреч ветру, хлещет, резвит, гонит коня по степи. А двоим спутникам нельзя отставать, нельзя задерживать царского гонца. И воины скачут следом то дорожной обочины, то степной целиной, куда не ведет их за собой нетерпеливый Аяр. Попадаются по дороге харчевни в густой тени круглых карагачей, и под живой пятнистой сетью чинаров, у края прохладного пруда, у любезного огонька в очаге. Пережидая в харчевнях зною, смотрят люди вслед трем садникам, мчащимся по открытой степи. Трем безудержным садникам, коих не конь везет, а черт несет. И лениво переговариваясь, обсуждают в харчевнях. Царский гонец. Может, от самого? Может, вон как идут. Не случилось ли чего? Не наше дело. А из-под копыт спархивают жаворонки. Кое-где медные, как кувшины, коршуны отскакивают в сторону, линять взлететь. Вдруг трепеща раскрываются, как веера, бирюзовые с медными краями, остроносые ракши и, проводив всадников, косым полетом возвращаются к земле. У птиц есть время переждать зной, у людей есть право на прохладу в полуденные часы, но не у доброго гонца. Гонцу надлежит опережать усталость, гнать прочь зной. Покой и прохлада ждут гонца лишь в конце пути. Но как не скоро проскакал яр мимо придорожных пристанищ, острым глазом успевал оглянуть и путников, прохлаждающихся в тени, и коней, опустивших головы к кормушкам на приколах и у коновязей. Зной начал спадать, когда в голубом сиянии степи поднялся серый купол над колодцем и коренастые стены заезжего двора. Здесь спешились. В тени ворот сидели караульные, играя в кости. Они не прервали игры, когда Аяр с барласами провели во двор своих потемневших коней. Старший конюх, принимая из Аяровых рук поводья, покачал головой. «Как разгорячили коней!» «Знойно!» — ответил Аяр. «А зной, постой, не лезь в огонь!» «Тебе, видно, лошадь нужнее царского дела?» — пристыдил его Аяр. Но старших конюх не оробел. «Без коня и гонец, пешка!» Ну-ну, они прошли на широкую террасу, где по истертым паласам лежали стёганые подстилки. Тут отдыхали проезжие. Кто дремал, дожидаясь вечера, пока кормятся лошади или верблюды. Кто неторопливо, лениво вел беседу над подносом с ломтями лепешки и дыни, ожидая, пока на кухне варится еда. А я зорко озирался. Во дворе стоймя стояли высокие узкие мешки из грубой бурой шерсти, снятые с верблюдов в юки. И хотя по всему было видно, что в мешках не зерно везлось, стайка воробьев, деловито перекликаясь, суетилась то между мешками, то спархивая на мешки, ища дыр либо щелей. Верблюдов во дворе не было. Их согнали в степь пастись перед последним ночным переходом до Самарканда. Двое степняков сидели в тени у стены, поставив рядом бурдюки с кумысом и плоские медные чашки. Сидели молча, Равнодушно ожидая, пока проснется жажда в том или другом из дремавших проезжих. Время от времени кто-нибудь подходил к степникам, брал с земли чашу и протягивал к бурдюку. Хозяин нацеживал тонкой струйкой свежий пенящийся серебристый кумыс и, отвалив бурдюк на прежнее место, сам, как бы отстраняясь, отвалился к стене, безучастный к расчету за отданный напиток. Но вдруг, оживляясь, ворочил бурдюк, чтобы взболтать кумыс. Наливал очередную чашку и снова замирал в тени карими умными глазами, внимательно разглядывая все, что показалось во дворе: людей, птиц, лошадей, стоявших в тени под низкими навесами, голубенькую трясогузку, перебегавшую по горячей солнечной земле. Аяр пошел под навес к лошадям. Конюх хорошо знал Аяра, столько раз проезжавшего этой дорогой, а случалось и ночевавшего здесь. Да и Аяр помнил этого конюха. Такое круглое, губошлепое лицо не скоро забудешь. Когда, разглаживая стрепанную ветром бороденку, Аяр остановился под навесом, конюх сказал, с трудом ворочая толстым языком, «Еще бы малость скакал, запалил бы лошадь, вся смокла, еле не пала». Не отвечая, Аяр похлопал на прощание шею своего коня и разглядывал стоявших лошадей. Конюх опять сказал, «Дела гадкие». А что? Один гонец был, да отбыл. Вот это и явился. Куда столько гонцов? Давно отбыл. Сидел, ел, Соловую лошадь взял и поехал. А прежнее где? На луга погнали. Тут не выхалишь. Холку седлом дожил, сбил уволень. Плохо заседлал. А сидел плотно. Коня-то ему резвого удали. На вид неплох, да не ходок. приготовь -ка нам вон тех трех коней. Купцы едут. Пересядут на других, заседловый. Слово слыхано, дело делано. Заседлаю твоими седлами. А чьими же? Я не барышник, седлами не меняюсь. Полежи в холодке, лошадей подготовлю. Седлай, седлай. Только теперь Аяр спокойно подсел к своим спутникам. Рядом разговаривали четверо проезжих, видно с большого каравана, ожидавшего ночной поры. Один из них был старый, седой, длиннолицый китаец, в синем узком халате, в черной шапочке на голове. Он сидел, опершись об юг, и говорил по-форситски, чуть гнусавя и напивая слова. Пыльно, солнца много. Отлично. Постоялых мест много, спокойно. Везешь шелк, везешь ситец, спокойно. Устал? Сиди. Пей, вода чистая, мясо, как масло на языке, тает. Ваши люди дело любят, каждый свое. Вы джигатай? Молодой купец, распахнув стеганый халат, положив на палас неразмотанную серую челму, то вытирал платком голую голову, то гладил гордую бороду. «Я? Таджик!» «Я слышал ночью вашу беседу. Джигатайский язык? По-фарсидски мы говорим с нашими отцами о делах, по-джигатайски с матерями о доме. Оба языка родные нам». Воин, возглавлявший охрану их каравана, сказал. «А у нас в Кеше не так. По-фарсидски с нами говорят матери, по-джигатайски отцы». — Это точно. Оба языка родные для нас. Большая земля ваша, солнца много, люди умные, землю любят, скот любят, сады зелены, поля политы, скот сыт. Своего обхватило, а чужое хватаете. Воин быстро взглянул на купца, ожидая, чтоб тот ответил. Купец нахмурился. Войска хватает, что плохо лежит, перекладывают, чтобы лежало получше. А мы торгуем. На какой товар спрос тот ищем. Где пройдет война, там золото дешевеет, а зерно дорожает. Туда везем зерно, а назад золото. Морщинистое но светлое, словно восковое лицо китайца опустилось. Он обеими руками поднял чашу и, хотя она и не была полна, осторожно понес к губам. Аяр тихо сказал своим джигатаем. Недавно уехал. Лошадь получил слабую. — Далеко не уйдет, — уверенно сказал Дагал. Дангаса возразил. — Он уже скачет, а мы сидим. Аяр покосился в сторону навеса. — Седлают. Дангас умиротворенно вздохнул. — Были бы лошади крепкие, а нам что? — И вскоре они снова были в седлах, опять засияла степь вокруг и затрепетала красная косица позади Аяровой шапки. Небольшая деревня легла на Аяровой дороге. Он и проскакал бы через нее, мимо невысоких глиняных стен, мимо голубых рядов раскидистого лоха, склонявшего гибкие ветки в дорожную пыль. Аяр проскакал бы мимо чужой здешней жизни, если бы не крики за одной из стен» если бы не воины, мелькнувшие в одном из узеньких проулков между стенами. Осадив коня, Аяр завернул в проулок и подъехал к воинам. Что тут? Впервые воины глянули на Аяра недружелюбно и надменно, но, приметив красную косицу, на гонцовой шапке спохватились. Вон он, наш старшой! Старшой, возглавлявший десяток конных, был разгорячен, повернулся к Аяру с яростью, заслоняя небольшой двор, А во дворе вскрикивали и причитали женщины. Ветхий, но широкоплечий старик, сидя на земле, раскачивался охая. Ой, вой, вой! А яр спросил десятника, что тут? А десятник, признав царского гонца, сразу орабел, заморгал, заулыбавшись. Злодеев ловлю, каких-то. Грабителей, приказано всех хватать. А что здесь? Вон старика забираю. «Злодей? Грабил? Нет еще. А может, начнет грабить? Дело такое, лучше перебрать, чем оставить». Неожиданно старик перестал охоть, Подняв лицо, покачал головой. «Я со двора шестой год не схожу. Совсем стар. Какой из меня разбойник? Не гожусь я в разбойнике. Бывало ходил, в походах бывал, грабливал, по приказу грабливал, когда повелитель на то нас водил». А нынче уж не гожусь, уж не трогайте, сил нет на разбои, хлебом клянусь. А я заступился. А может, он и вправду стар? Откуда мне знать, усомнился десятник? Ведь говорил же разбойные слова. Как это? Эти земли повелитель соизволил отдать Сафарбеку, Тысячнику. А язычники при битве за Дели пробили Сафарбека стрелой. А у него ни детей ни родни. Здешние жители сказали, «Хозяин убит, работать не на кого. Мы ячмень растили, мы ячмень себе соберем». Хорошо они сказали. Как сказать, уклонился Аяр от трудного вопроса. Десятник гневно глянул на крестьянина. В том-то и дело. А этот старик еще хуже сказал. Один камень свалился, сказал, другой навалился. Каково? Аяр перемолчал. Десятник посетовал. «Это дело повелителя. Навалился камень, либо нет. Смекай. Старик за повелителя распорядился, а? Чего же от него ждать? Такого надо дало с дороги. Приказано дороги очистить. Всякую колючку с дороги прочь. А этот не колючка. За повелителя рассудил, а?» Но дряхлый старик смотрел на Аяра каким-то, хотя и незнакомым, но и не чужим взглядом. Аяр негромко ответил десятнику. Старик знает, где повелитель приказал камню лежать, там будет лежать камень. Повелитель крепости кладет, а если брак с тех стен камень сбросит, каждый из нас поспешит на то место другой положить. Разве дело делийским язычникам у нас на наши камни передвигать? Это и сказал старик. Его седину уважать надо. Он с повелителем в походы ходил до старости. Ведь сказал же он. В походах бывал, когда повелитель на то нас водил? Такого лучше не трогать. Старшой забеспокоился. Не трогать? Повелитель не любит, когда его сподвижников трогают. Приведете такого к судье, а судья вас спросит. Где, спросит, была ваша голова почтеннейший? Если вы без головы обходитесь, мы вас от нее освободим. А разве вам ее не жалко? Разве у вас их две? — Да ну его, этого старика! — решительно отвернулся старшой и торопливо пошел к своему седлу, махнув воинам, чтобы ехали следом. Старик, не вставая с земли, устало кивнул Аяру. — Спасибо, сынок. Не так ты мои слова растолковал. — Да верно понял. Не впервые было Аяру заслонять людей от воинов. Когда-то давно мимоходом разорили Тимуровы воины родной Аяров очаг. Отца убили за то, что нечем было воина угостить. Много лет прошло. Стал воином сам Аяр. Достиг чести, был дворцовым гонцом, А нет-нет, да и просыпалось сердце, когда касался ушей вопль народа о помощи. Задумчиво выехал между душными шершавыми стенами из тесноты проулка, отслоняясь от низко нависших длинных пушистых листьев плохо, отягощенного к бронзовыми гроздями мелких плодов. Налево повернул десятник со своей конницей. Направо поскакал в степь Аяр. Какая-то горечь жгла его. Сердясь неведомо на что, нещадно хлистал он усердного коня и мчался быстрее прежнего. Степь начала холмиться. Даль вокруг виделась уже не столь широко. И вскоре, как во сне, перед ними пристал герацкий гонец. Холмы ли, повороты ли дороги заслоняли его. Но не издали, а почти прямо перед собой увидел Аяр гератца на соловой лошади и, настигая, крикнул «А ну-ка, стой!» Удивленный гератец обернулся, натянув поводья. — Стой, говорю, — повторил Аяр, радуясь, что гератцу не дали охраны и что вокруг не было ни души, ни встречных, ни поперечных. — Далеко скачешь? — спросил Аяр. Но гератец не успел ответить. Дагал, проносясь на своем коне, на полном скаку хлестнул гератца плетью по голове. Соловый конь глупо вскинул задними ногами, и прежний гонец, перелетев через конскую голову, Плотно распростался на колкой траве. а Яр прикрикнул на Дагала. «Ты что?» «А что?» «Сперва надо бы узнать, где у него письмо». «А вон оно», — сказал Дагал, сразу приметивший наметанным оком край кожаного бумажника у гиратца за голенищем правого сапога. И все же без моего слова, но Дангаса поспешил оправдать горячность Дагала. «А поговорившись с человеком, как его убьешь?» Дагал, сам не умевший объяснить свои поступки, благодарно моргнул Дангасе. — Верно. Пока Аяр вытягивал из-за голенища плотно засунутый бумажник, Дагал вздумал выкручивать у мертвеца серебряную серьгу. Серьга не поддавалась. догал вытянув нож, хотел рассечь мочку уха, но Аяр вскрикнул — не тронь! — Чужое ухо жалеешь? — недружелюбно отстранился Дагал. — Не чужое ухо, а твою голову. А я раскрыв бумажник, увидел сплющенную трубочку письма и залепившее письмо круглый ярлычок от Амира Муратхана. Оно. Затем я рассмотрел гераца Бурая вьющаяся раскидистая борода сплелась со стеблями цикория, и в ее волосках сиял синий цветок. Аяр повернул неживую голову глянуть рану. Кровь сочилась и впитывалась в землю из пробитого темени. Дагал умело владел свинчаткой плетенный в конец его ременной плетки. «Ну-ка, давай его назад, на коня!» Распорядился Аяр и, беспокойно оглядывая степь вокруг, приговаривал. «Давай, давай!» Дагал, отслонясь от кровоточащей головы, поднял герадца. Дангаса всунул ногу мертвеца в стремя. Аяр проверил. «Поглубже в день!» «Да поверни, не то выскользнет!» Дангаса повернул носок сапога так, чтобы нога плотно застряла в стремени. Аяр махнул рукой. «Ладно, отпускай». Они бросили тело, и оно снова ударилось головой земь, но ступня в стремени засела крепко. «Гони!» Все вернулись с седла, и Дагал, закрутив плеткой над головой, крикнул на солового коня, как крутят плеткой и кричат степные табунщики, гоня перед собой или заворачивая на выпасах конские косяки. Конь, выросший в степи, испуганно рванулся вперед, шарахнув с удивленной неожиданной ношей, и как-то боком поскакал, волоча за собой гератца, бившегося головой осохшуюся землю, о ком ей камни. А следом, по-прежнему, крутя свинчаткой над головой, гика-гикая, пригнувшись, несся за ним догал, опередив Аяра. Когда он увидел, что одуревшему коню уже нет удержу, то теперь он доволочет мертвеца до своей конюшни, догал поотстал. Поравнялся с Аяром и, возмущенно теребя длинный уз, сказал хмуро. — Насчет моей головы. — А что? — Благодарю за остережение. — Понял? — Догадался. — Нам надо, чтобы люди видели, Гератец конем убит, а конь серьгу из ушей не вынет. — Спасибо, я догадался. Ни о чем больше не говоря, они поехали назад в Самарканду. Не так, как прежде, не спеша. Держась не прямой дороги, а сторонними тропами, пока не объехали того двора, где взяли своих лошадей, и куда верно уже воротился конь с мертвым гонцом. У пушка, вышедшего от повелителя, лицо было вдохновенно, но походки его не заставало прежней легкости. Тело соднило от вчерашней скачки, будто до сели ехало он верхом на пылающей головне. Он поспешил к новым делам. Но в одном из узких переходов Армянина перехватил святой Сеид береке и поспешил поклониться купцу. На поклон могущественного Сеида Пушок от неожиданности не успел ответить, но когда береке задержал его, купец остановился неохотно. Ему не терпелось приступить к новым делам. Редко Сииду береке случалось говорить с кем бы то ни было столь ласковым, почтительным голосом, как спросил он Пушка. Осмеливаюсь беспокоить вас, почтенный брат Геворг, да не спошлет Господь вам в свою милость, да прострет щедрость свою на дела ваши. Я христианин и едва ли... Христианин? На то воля Господня. Без его воли никакая тварь на земле не передвинет волоса в бороде своей. Богу угодно, чтобы вы были христианином, а и вы, почтеннейший, лишь исполняете волю Всевышнего. Нет греха и в делах ваших. «Торговых? Какой же в торговом деле грех?» «Нет, нет никакого греха. Посему и вознамерился я спросить вас о торговом деле». «Меня? Какие из верблюдов в караване вашем подверглись ограблению? Начиная с какого?» Пушок поклялся повелителю ни словом не сеять слухов о нападении на караван. Пушок не знал, был ли сиит на ночном совете, но заподозрил, не испытывает ли меня недоверчивый повелитель. Пропустив мимо столь опасный вопрос, купец склонил голову на бок, как бы припоминая. «Разве торговля и ограбление одно и то же? Разве я это сказал? Вы намеревались спросить о торговле, а спрашивайте об ограблении. Ограблен караван? Какой? Выходило, что это Сиитберке сеет слуха о на караван. Спрашиваю вас почтеннейше яснее. Верблюды с моим товаром целы? Первые сорок два». Сорок под юками и два с приказчиками. Богдасар мой приказчик, христианин. Если б грабителем был я, может быть, я и знал бы о каком-либо грабеже. Но я купец, почтеннейший. Вы были там, вспомните. От бесплодных воспоминаний у купца не растет выручка. Береке быстро снял кольцо со своего длинного костлявого пальца и протянул пушку. Скромный подарок. В кольце смаракт, А смаракт веселит душу и проясняет память Проясняет? Пушок деловито примерил кольцо На короткие смуглые, поросшие жесткими кудряшками пальцы На первые три не наделась Но на безымянное подошло И камень сверкнул в темной глубине зеленым огнем Береке ждал За подарок благодарству поклонился Пушок Но моей памяти и смаракт не проясняет Караван, припомню, был караван Ограбление не помню. Никакого Багдасара не могу вспомнить. Тогда что же? Это другой караван, удивился Береке. Вышли через Фирусбат? Багдасар? Не помню. Береке облегченно вздохнул. Как хорошо. Значит, ограблен другой караван. А если другой, он не договорил. Пушок перестал существовать для Сеида. видящими глазами он смотрел куда-то мимо Пушка, и ушел в глубину дворца, шагая надменно, не замечая ни стражей, ни встречных, не снисходя отвечать на поклоны, словно углубленные в благочестивые раздумья. Все робко расступались перед ним, духовным наставником повелителя, молитвенником о неспослании сокрушительных побед над дерзноведными врагами, предстателем перед Всевышним зажалки грешников, погрязших в низменной деловой суете. «Как хорошо!» — думал Береке. «Однако...» Он остановился, оглушенный внезапным сомнением. Ночью всем ясно было, ограблен караван по пути на Фирусбад. В караване был этот язычник Геворг, коего в преисподней давно ждет дьявол. Как же я ему поверил? Или он боялся меня огорчить? Багдасар ограблен? За сморакт я его... пушок поправил сморакт на безымянном пальце и снова заспешил к заманчивому неотложному делу. Но путь его заградил широкобедрый, утолщенный многими халатами, знатнейший и спесивейшие из самаркандских вельмож, Амир Хаджа Махмуд Дауд. Над нетерпеливым пушком прогудел густой голос хаджи. «Стой, купец!» Пушок слегка оробел перед этим гормоносом толстяком, перед светлым мясистым лицом, окаемленным узким ободком жиденькой бороды. Хаджа говорил, тесня пушка большим животом. «А ну-ка, расскажи-ка, как?» Пушок, даже если бы и хотел протиснуться между стеной и хаджой, не смог бы. Проход был плотно заткнут хаджой. «Как же так, а? Мои там целы?» «Милостивый мир. откуда мне знать?» Хитриш? Пушок смолчал. Хаджа наступал, вынуждая Пушка пятиться. Хитриш, а?» «Я достоверно узнал. Ты-то и есть оттуда. А хитриш купец, а?» — Хитриш, милостивый мир! сейчас я не откуда-нибудь, сейчас я от повелителя. — Цело ли где? И что цело? О том он один знает. Возможно ли нам в своих знаниях превосходить его? Хаджа задумался. — Да, повелитель не терпит, чтобы подданные превосходили его даже длинной бороды. Но не к повелителю же идти узнавать о караване. Он в печали, ему не до караванов. А вдруг уже нет каравана, все расхищено? А если расхищено, это же разорение. О караване надо непреложно знать. Но пока тяжело дыша хаджа думал, Пушок не мог уйти. Сам он еще так недавно многое бы дал, чтобы знать о своем караване, который вышел из кутлук бабо и до ныне неведомо, может, все еще идет где-то, по земле ли, по облакам ли, по звездам ли. Пушок, глядя на парчевый узор тяжелого халата хаджи, думал, страх одолевает хаджу, знать хочет, а заносчив требует от меня ответа, будто я ему приказчик, а не царский купец. А я царский купец. Так? Меня повелитель послал. Он мне и дело дал. Он меня торопит. За промедление сурово взыщет. Так? А этот заткнул дверь задом, чесноком мне в лицо дышит, сопит. Ну-ка, милостивый амир, у меня государственное дело. Я от самого иду. Он торопит, а вы задерживаете, так? А вы знаете, как государь строг, если его слугам мешают? Строг? Строг. Посторонитесь-ка. С Хаджой не говорили так. Если же этот лохматый купец дерзает к разговаривать, значит, ему дана власть. Пожалуйста, пожалуйста. Я только намеревался спросить вас. Беспокойно мне, как они там, мои верблюжатки? Идут ли? Стоят ли? Целы ли? Если подобное случилось с вами, вы бы поняли мое волнение. Я вас не задерживаю, а все же целы они. Что? — Не знаю. Не знаю, милостивый Амир. Пушок протискивался между стеной и хаджой, хаджа прижимался к стене, пропуская купца. Взглянув на умоляющий заискивающий облик хаджи, Пушок и не вспомнил о своем пропавшем караване, весь охваченный новыми мыслями. Сам повелитель послал меня. Чуть возвысил я голос, могущественный хаджа влип в стену. Святейший Сиид не поспел возвысить на меня голос. Никто не посмеет меня коснуться, не перечить мне, не отказать мне, когда я выполняю волю повелителя мира. Так? Так. Это сила. Сила в моих руках. Так. Так. «Какое мне дело до ваших товаров? Оставьте!» — отстранился пушок. «Оставьте!» Но хаджа не мог отпустить купца, знавшего судьбу заветных верблюдов хаджи Махмуд Даута, судьбу его могущества, его могуществ. Мухаммед Дауд цепился в рукав армянина. «Пожалуйста, одно слово, целы или пропали? Одно слово, хотя бы часть уцелела, хотя бы часть!» «Не знаю. Я выполняю волю повелителя». Когда по воле повелителя хаджа Махмуд Дауд сокрушал лавки, палатки, караван сараи, купеческое добро и свои собственные бани и склады, дабы расчистить место для замышленной повелителя мечети, он не знал жалости. Он сокрушил бы и достояние пушка, будь у него достояние. Он сокрушил бы и самого пушка, поводить пушок ему во власть. Сокрушил бы, раздавил бы, чтобы этой наглой шапки от него не осталось. И ту истоптал бы. Но купчишка шествует от повелителя, чует свою силу, свою неприкосновенность. Теперь его не тронь, теперь чуть что он побежит к самому. Глядя вслед пушку, прислонившись к стене, хаджа Махмуд Дауд колебался, не кинуться ли за пушком вслед, не попытаться ли умолить его, улестить, как не унизительно это. Унизительно? А разорение не хуже ли унижения? И кинулся вдогонку за пушком. Но стражи никого не пускали на тот двор, куда свернул пушок. Они отторгли Махмуд Дауда от купца, как недавно на базаре отторгали купцов от Махмуд Дауда. Тяжело ступая, медленно пошел хаджа Махмуд Дауд на крыльцо, где по-прежнему толкались вельможи, ожидая, не покличет ли их Тимур. На дворе завьючивали верблюдов. Пушок хозяйственно прошел среди тяжелых вьюков, подозвал услужливого караван вожатого и негромко заговорил с ним. Юркие приказчики следили за вьючкой, прикрикивая на вьючников, либо пособляя им укладывать кладь поскладней на покорно возлежащих верблюдов. По восемь пудов мешок, по два мешка на вьюк. Позвякивая ключами, клавщики присматривали за рабами, таскавшими со складов мешки к вьючникам, а в стороне седлали или расседлывали лошадей. Какие-то всадники входили, ведя в поводу своих усталых лошадей, другие оглядывали оседловку, прежде чем выехать за двора. На этом дворе, засоренным сеном и всяким мусором, было шумно от окриков, разговоров конского ржания, верблюжьего рева. Никто и не взглянул, когда прибыли сюда трое всадников, опаленные горячим ветром, потемневших от степной дороги от долгой езды. Один из них, кинув на землю поводья, даже не обернулся, принял ли их конюх, решительно пошел ко дворцу. И хотя он не потрудился даже отряхнуться, Даже лицо не обтер от пыли, хотя ни на вельможу, ни на полководца не был похож. Стражи беспрепятственно его пропустили через нижнее крыльцо во дворец. Позади его шапки свисала красная косица гонца. Хотя Пушок и не знал Аяра, но купцу в этом гонце сразу полюбилась беззаботная легкость, с какой Аяр шел через двор, понравился веселый, смелый, сметливый взгляд его быстрых глаз. Любуясь, как шел Аяр, Прижав локти к телу, чуть наклонив на бок голову, не глядя по сторонам, собранный, складный, пушок смотрел ему вслед, пока Аяр не вступил в чертоги повелителя. Там также без промедления гонца провели к Мухаммед-Султану. Царевич стоял с музафар и о чем-то настойчиво выспрашивал этого хмурого высокого амира. Увидев Аяра, Мухаммед-Султан отошел от амира, сказав, «Постойте здесь, да припомните». «Ясно надо вспомнить каждое его слово, поняли? Каждое слово!» И подошел к Аяру. «Ну?» Аяр молча протянул царевичу бумажник. Мухаммед-султан, стоя спиной к Амиру, раскрыл бумажник, осторожно, ногтем не разрывая, сколупнул ярлычок и развернул письмо. Оно самое», — сказал царевич, не отрывая от письма глаз. «Иди!» Аяр также молча вышел. А Мухаммед-султан, даже не глянув на Амира, Понес письмо к деду. Сколько не сновался дредин бай По всем закоулкам базара, Сколько не шарили по всем чуланам Самаркандские кожевники, Кожи иссякли. Что же с наших стад, что ли, кожу содрать, Гадали кожемяки. Да за день ее не вымнешь, А надо скорей. Ветер мел мусор по опустелым рядам. Купцы толкались, шипчась или крича В базарных углах, Оставив переулки с пустыми лавками. Проходили какие-то караваны, Перед ними сторонились, не перерывая разговоров, не глядя на ковровые и изукрашенные кистями наряды верблюдов, на багровые бахрому их уздечек, на пунцовые султана над головами, на причудливые знаки их тканах покрывал, на поклажу, отправлявшуюся в далекие дали, либо донесенную издалека в Самарканд. Что за дело базару допроданного товара? то за дело купцам до чужих поклаж, когда нужен товар, которого на базаре нет? За всей этой суетой никто и не приметил, как под вечер сюда вошел через железные ворота большой караван. Никто не посмотрел, как ехали впереди караван вожатый с хозяина, как бодро ступали верблюды, хотя никогда не бывает у них такой бодрости после большого перехода как ехали на бодрых конях приказчики и на сытых ослах караванщики, как лишь чуть запылились, будто только что навьючины ковровые покрывала на вьюках. Никто не приметил и того, что вошел караван без охраны. Караван прошел через торговые ряды к тухлому водоему, и хозяин с караван-вожатым сошли у караван-сарая армянских купцов. Так велик был караван, что не мог вместиться во дворе у армян. Пришлось вводить верблюдов в отбор по десятку. Едва развьючив выводили одних, На их место вели следующий Ожидавшие своего череда верблюды заполнили всю улицу перед караван-сараем. Живавшие в харчевнях завсегдатые отодвинулись от еды, разглядывая теснившихся ревущих верблюдов. Голоса беседующих глохли в жалобном верблюжьем реве. Уже не жареным мясом пахло в харчевне, а потной верблюжьей шерстью. «Что за караван?» — гадали в харчевне. «Откуда?» — «Наконец пути пришли» а у верблюдов на губах зеленая слюна висит. Видно, недавно кормлены. Да гляньте-ка, это ведь пограбленный армянин. Откуда? Он на орду с караваном ушел. Он? Похож. Уже не до еды стало, не до бесед. Что за притча? С одним караваном ушел, с другого слезает. А он слез, Георг Пушок. Слез и стоял в воротах, приглядывая за развьючкой. Он так был занят этим, что не приметил, как мимо прошел и засел в соседней харчевне столь полюбившийся ему Аяр. Вручив бумажник царевичу, Аяр ушел на воинский двор, отчистился, отмылся, шапку с косицей оставил, а надел простую тканную тюбетейку и пошел пройтись по городу. В здешней харчевне ему нравились маленькие, едкие от приправ пельмени. Ожидая их, он устало поглядывал на разъючивающийся караван на серую струю воды, падавшую из каменного желоба в тухлый водоем. А слух о прибытии армянского купца уже несся по базару, как дымок, гонимый вечерним ветром. Вокруг караван-сарая уже собрались ротозеи и обессилившие от нынешнего безделия купцы. Поглядывали в просветы между верблюдами, пригинались, чтобы глянуть из-под верблюдов, истинно ли по ту сторону каравана стоит пушок или кто другой схожий. Нет, это был пушок. Кое-кто из наиболее деловых пошел в обход длинного каравана, чтобы зайти на ту сторону и подобраться к Пушку. Всех опередил садреддин Бай. Он появился перед купцами, обсуждавшими приезд Пушка. Едва он поднял голову к юкам, ноздри его дрогнули. Кожи! Он быстро обернулся, опасаясь, не уловил ли кто-нибудь этот ожогший его душу вопль. Но душевные вопли не слышны для грустного. Бай вплотную подбежал к каравану. Еще яснее уловил знакомый, вожделенный, восхитительный запах кож. Тогда, как пловцы ныряют в омут, он, пригнувшись, юркнул под верблюжье животы и мгновенно предстал перед армянином. — С благополучным прибытием, почтеннейший! — Благодарствую. — Издалека ли? — Да вот. Караванный путь сами знаете. Разве можно сказать, что путь был недолг и недалек? что незадолго перед тем вышел весь этот караван из крепости из-под сени Синего дворца, прошел снаружи городских стен и через железные ворота снова вступил в город, прошел по базарным улицам. Если бы это сказать, как бы расшумелся слухами и толками Самаркандский базар, как бы заговорили купцы о своем благодетеле, о высоком своем покровителе, о повелителе мира Тимуре? Пушок нашел ответ. — Вот потерялся у меня караван. Думали, пропал. — Да благодарение Богу, по милости повелителя, вот он. — А товар? — не слушая пушка, допытывался Садридин Бай. — Покупателю? Кому что? — Мне бы кош. — Много? А почем? — Посту. сту. Садридин Бай отступил, жуя губами, но тотчас приступил опять. — Я ослышался. Почем почтеннейший? — посту Тощий кошелек беспомощно качнулся на животе старика. Но Садриддин Бай решительно схватился за него. «Дам задаток на 100 кип. Полный расчет через два дня. Наличными по 100. Иначе 125. Окончательно? Деньги ваши, товар мой. 110. Видите, я еще не развьючился. Так? Еще торговать не начал. Еще с купцами не потолковал, так? Хотите брать? Берите по моей цене». «Нет, ждите, какая на завтрашний день станет». «Вот, берите задаток». «Сколько тут?» «За десять кип». «За десять далее охватаетесь за сто», — пренебрежительно отмахнулся Пушок. «Пускай. Вашу руку». «На почину вступил Пушок». «Сто кип по сто двадцать пять ваши. Расчет завтра вечером». «Я просил два дня». «Не могу ждать». «Давайте». Но купцы уже обступали Пушка, обегая караван, протискиваясь между верблюдами, выныривая из-под верблюдов. Кожи несся слух по базару. Опустил кожевенный ряд. К тухлому водоему бежали, как на пожар. Вскоре верблюдов уже с трудом удавалось провести на развьючку или вывести со двора. Так стиснулся со всех сторон народ. Кто закупать кожи, кто поглядеть на торговлю больших купцов. Некоторые, наклонившись Пушку, заводили разговор издалека. «Как так случилось, почтеннейший? Не успели мы вас проводить, как назад встречаем». Лихорадка затрепала. Пришлось воротиться. Нетерпеливо вздыхал Пушок, чувствуя в себе такую полноту сил, такой преизбыток бодрости и здоровья, каких за всю жизнь не было. Даже забыл, что зад все еще соднил от недавней скачки, намученной сегодняшней, хотя и недолгой ездой. Но другие приступили без обиняков. «Что за товар? А чего вам?» Не кожи? А если кожи? — Берем. — Сколько надо? — Цена — сто пятьдесят. — За кипу? А что? Мы как не спешили, по пятнадцать едва успели сбыть. — Давно? — Да какое там давно. А нынче цена другая. Тогда и я соглашался на семьдесят. — Мы помним. — А теперь привез, берите. Завтра может подорожать. — А сказывали, будто у вас кожи пропали. — Нашлись? — Ну и цена. Кто еще мялся, переглядываясь, Другие уже протискивались к аминину платить. Садридин Бай один толкался по пустелым переулкам, разыскивая то одного, то другого из ростовщиков. Но и постоянные ростовщики и менялы тоже иногда дававшие деньги в рост тут же высчитали месячный нарост долга, давали деньги с таким расчетом, что заимодавцы оступись только попадали к ним в неоплатное рабство. «Ваш залог?» — спрашивал ленивый, огромный, как слон, почти весь прикрытый своим животом перс растопщик у костлявого Садриддин Бая. «Дом заложу. Стоимость?» — оцениваю в пять тысяч. «Неслыханно. Кому нужен дом?» «Отличный дом. Дом купца в лавке с товаром. А она у вас есть? Она полна товара?» «Вы же знаете меня. Я у вас брал, всегда рассчитывался. Какая мне радость, если со мной рассчитывается в срок?» Я очень прошу, одолжите. Дом приму за одну тысячу, но ему цена десять. Пять его всегда считают при закладе. Уже закладывали? Давно. Однажды? Давно. Тысяча? Не хватит. Сколько надо? Двенадцать. При закладе пяти? Что вы! Трудом раздобыл Седридин Бай три тысячи под залог дома и, подписав расписку на шесть тысяч и закладную на дом, кинулся в армянский караван-сарай. Наступал вечер. Но у тухлого водоема по-прежнему толкались купцы, добиваясь кож от пушка. Караван перестали развьючивость. По десятку, по два десятка верблюдов уходили вслед то за одним, то за другим из купцов. Были такие покупатели, что сразу по десятку верблюдов уводили за собой, когда к пушку пробился, наконец, совсем истомленный, духотой и давкой Муллов Фаис. «Почтеннейший! С благополучным прибытием!» «Благодарствую!» «Благосклонно ли взирает Всевышний на успехи ваши?» «Вам кож?» цена все распродал осталось мешков тридцать почем за кипу двести а мулло фаис мягко привалился к стене сполз и сел у ног пушка удивленный что язык его от чего то застревает между зубами он попытался раздвинуть челюсть но правая рука не поднялась он поднял левую карту но в глазах его потемнело и он покатился куда то с порога вниз в развершуюся бездну, во тьму. Только сердце еще билось, как будто медленно-медленно шел над ним караван, медленно, как во сне, мягко, почти неслышно ступая. И вот уже ничего не стало слышно совсем. Теперь обступили Мулло Фаиза, пытаясь его поднять. Подняли, понесли, но Садридин Бай, встретившийся им, отстранился, прижался к стене, пропуская их, досадуя, что ему загородили дорогу, два бесчувственного муло Фаиза пронесли мимо, кинулся к пушку. «Вот, здесь три. Вы зарились на сто. Значит, надо двенадцать с половиной. Долой одну из задатка». «Там одна с четвертью». «Не спорьте из-за четверти, почтеннейший. Я даром вас ждал, что ли?» «Но я обещался на завтрашний вечер, а принес сегодня». «К тому же цена изменилась». «Как?» «Двести. Это не по уговору. Вот, я верну задаток за вычетом четверти». «За что?» «За ожидание. «Это, знаете...» «Хорошо, — перебил Пушок, не любивший обижать людей, совсем почти охмелевший от всего произошедшего, и потому благодушный. Хорошо. Учту четверть. Берете по двести?» «Это значит, сколько я смогу взять?» «Посчитаем. Вечер густел. Пушок даже еще и не побывал у себя в келье. Еще и с хозяином караван-сарая не успел повидаться». А весь товар был уже сбыт. И почем? По какой цене сбыт? На дворе стало уже пусто, ни одного вьюка, и караван вожатый увел своих верблюдов из города, а прошло всего лишь три или четыре часа. — Какую келью пожелаете занять? — спрашивал у пушка Ливон. — Прежнюю? — Да, прежнюю. — А где же поклажа ваша? — Что туда нести? — «Поклажа?» — спохватился Пушок. «Поклажа. Я не взял. Она на прежнем караван-сарае. Я так, без поклажи. Он устал. Приготовьте мне постель, Ливон. Я пойду в харчевню. Я хочу есть». И вскоре Пушок сел над водоемом под масляным пятном фонаря, свисавшего с гибкой ветки китайской ивы. И Пушок никак не в силах был вспомнить, что за человек тихо сидит перед ним в зеленой шахрестяпской тибетейке. Где видел он этого приятного человека? Когда? Кажется, будто совсем недавно. Но где? Аяр тихо сидел, слушая, как в темноте воркует вода, натекая из каменного желоба в тухлый водоем. Пакля, заткнутой в малую глиняную чернильницу, чтобы чернила не сохли и не проливались, зацепилась за острие тростничка, и улугбек испачкал пальцы. Он слюнявил и вытирал их о подкладку халатика, А Тимур терпеливо ждал, пока внук снова сможет писать то, что ему говорится. Улугбек писал уже третий указ из тех указов, что должны быть наготове, когда понадобится их огласить. Прочитай-ка, кивнул Тимур на бумажный листок. И, все еще вытирая пальцы, мальчик перечитал недописанную страницу. По Елику на Самаркандском базаре кож достатки нет, дозволяется воинам выйти без запасных пара а запасаться будем в пути по тем местам, где кожевенный товар найдется в достатке. По елику оружейные купцы жаловались на оружейников, что на изделие свои цен не скинули и в торги упорствуют. Дать оружейным купцам из наших кладовых в этот момент вошел Мухаммед Султан. И Тимур, приняв из его рук письмо, покосился на Улугбека. «Пойди-ка омой свои руки». «Водой омой». Когда Улугбек вышел, Тимур развернул и осмотрел письмо. Что он видел в этих непонятных черточках, точках и завитках? Он осмотрел желтоватый листок плотной шелковой бумаги и вернул Мухаммед Султану. Читай. Мухаммед Султан медленно, не так бойко, как это умел Улукбек, принялся разбирать письмо Амира Муратхана к его сестре Гаухаршат в Герат. Так-так. Приветы, благие пожелания не читай. Не трать времени, не то у лукбек вернется. А письмо ведь к его матери... Мало ли что. Начиная сразу с дела. Но чтобы найти то место, где начиналось это дело, Мухаммед Султану понадобилось еще больше времени, чем читать подряд. Бармача он начинал читать то одно, то другое место, но все это были приветы или пышные восклицания, или благочестивые ссылки на Коран. Наконец он нашел. Прибыла сюда хан Заде от почтенного мерзы Мираншаха, и государь гневен и печален. Если и вынет стрелу из колчина гнева своего, ударит острие ее в западную сторону, а вам — мир, благоволение и процветание. Бумажники хорошие заказал здешнему искусному мастеру, по воле изъявленной благословенным мерзой шахрухом, и первый образец получу завтра и пошлю. — Не в ли, в каком смысле написано про бумажники, — призадумался Тимур. — Если и выном, не пошлет, завтра мира здесь уже не будет. «Хорошо. Успокаивает шахруха. Пойдем, мол, на Мираншаха». «Хорошо. Пускай шахрух со своей царицей мирно спят. Письмо заклей, чтоб неприметно было, и опять отошли. Пускай в Герате читают. А гонец, чтобы на словах там сказал, послано, мол, было с другим гонцом, да по пути случилось несчастье. А государю, мол, о том неизвестно». «Понял?» Вернулся лукбек Мухаммед Султан быстро скрутил письмо трубочкой и всунул себе в рукав. «Еще что?» — спросил Тимур Мухаммед Султана. «Амир Музафар допросил двоих, поймана на дороге из Кургана. Бормочут какую-то небылицу, ничего нельзя понять. Где они?» «Внизу». «Пойдем, я сам их спрошу». Они втиснулись в узкий проход, откуда круто к бинтом спускалась тесная лестница вниз, подвалы синего дворца, где за двойными стенами, полутьме, под низкими сводами разместились тайные тюрьмы и темницы, откуда голос человеческий не проникал наружу, где в бурые кирпичи вбиты были черные кольца и скобы, где властвовали самые надежные и самые доверенные слуг повелителя мира. Тимур сходил по крутой лестнице боком, осторожно спуская с высокого косого порога хромую ногу. Махамед Султан поотстал, чтобы в темноте не задеть сапогом руку деда, то, скользящая по стене, то опирающиеся пальцами в пройденные ступени. Улугбек, оставшись один, чтобы занять время, вынул из шелкового чехла книгу Гея и раскрыл ее на том месте, где дедушка прервал чтеца. Мальчик читал. После сего повелитель мира принял непреклонное решение выступить на город Дели. Звездочеты и благословы, основы всех дел и основ, связующие с указанием звезд, тайне гадали о предстоящем по сочетанию благоприятных и зловещих созвездий. Но великий повелитель, вместитель добродетелей халифа, исходил из советов благочестивых людей, освобождающих умы человеческих от ложных мыслей и суеверий, тех людей, что не спорят ни о троичности лица Божьего, ни о шестерице в силу чистой веры своей. Он отверг порицания, не поверил указаниям звезд и рукою надежды ухватился за аркан Божьего милосердия. Темнело. Буквы сливались, мальчик снова вложил книгу в чехол. Ему запомнилось... Как красиво это написано, по сочетанию благоприятных и зловещих созвездий. Темнело быстро, как всегда быстро темнеет Марканди в первые дни сентября. Светильников еще не принесли. Мальчик следил из наступающей темноты, как за окном, высоко в небе, вспыхивает, мерцает, все еще не смея загореться своим белым огоньком, какая-то далекая звезда.